Глава вторая. После разговора с отцом я чувствовал умиротворение, даже вроде как уснул с легкостью, но в мое скромное убежище требовательно постучалась реальность. Представлял ее капитан Горин собственной персоной. Дерьмо Кингу! Вот как в таких случаях не ругаться? Я стоял в той самой странной комнате с одинокой лампой под потолком, И в её жёлтом свете виднелись очертания моей знакомой галлюцинации. Кажется, я увидел ряды железных кроватей вдоль стен, но не стал вглядываться. Сейчас главное совсем другое. «Кто ты такой?» — спросил я, понимая, что всё это не просто сон, и шагнул вперёд. Теперь свет лампы не мешал мне, я стоял ровно на границе с тьмой и смог получше разглядеть лысого мужика. Лицо, одежда, мимика и жесты — все выглядело очень подробно и реалистично. Слишком реалистично для сна или галлюцинации. «Хорошо. Если тебе так удобно, давай заново». Тем временем ответил тот. «Меня зовут Борис Горин, я капитан полиции. Ты спринтер и гик. Я как-то оказался в твоем теле и один раз даже перехватил контроль. Ты действительно это можешь?» Я тут же напрягся. «Неприятная новость, чего уж там говорить?» «Специально нет», — Горин усмехнулся. «Механика нашего с тобой взаимодействия мне пока непонятна». «Так, есть кое-какие догадки. Но если мы найдем с тобой общий язык, уверен, доберемся и до всего остального. А сейчас предлагаю не терять времени перейти к главному. Тот парень из кафе... Ты не зря его тогда ударил. Вернее, я, но твоими руками. В общем, ты меня понял». Значит, вот как отравление переросло в драку. Ничего не понятно, но мы говорили о деле, и это успокаивало. Словно просто еще одна часть работы. «Рассказывай», — я кивнул своему странному собеседнику. «Пусть так, поговорим». «Когда вашей компашке принесли алкоголь, на дне твоего стакана лежала прозрачная таблетка», — принялся говорить Горин. «Я так понял, что это бармен тебе ее подсунул». «А еще я, уж извини, периодически ловлю твои мысли, не специально. Так вот, ты очень часто думаешь о пожаре, ящерице и гадах. На правой руке у парнишки была выбита ящерица. Я сложил два и два, понял, что это может быть связано. Что скажешь?» С каждым словом лысого капитана я все сильнее холодела. «Ящерица, как у той страшной женщины с пожаром». «Я действительно ищу одного человека со значком ящерицы. На маске. но ну и рука сойдет», — задумавшись, сказал я. «Тогда не тормози», — грубо отрезал капитан. «Просыпайся, надевай свой карнавальный костюм и бегом в кафе. Скорее всего, этот чернявый уже слинял, но шансы его найти еще есть. Через коллег или вещи проверим. Прошло всего пять часов, никуда он не денется». — Найдем, зажмем в угол, и все выясним. — Слушай, ты все-таки кто? — мысль Горина показалась мне здравой, хоть и сумбурной, на первый взгляд. — Я помню, что тебя зовут Борис, что ты из полиции. Но почему ты так странно разговариваешь, как будто не отсюда? — Так я и не отсюда, похоже. Капитан со вздохом пожал плечами. — Мне кажется, я умер и попал сюда, к вам. Или брежу. Может, я в коме? В голосе Горина прозвучала неприкрытая надежда. «Ты ни в коме», — ответил я ему, — «ты в моей голове. И мне это, скажу откровенно, не нравится». «Знаешь, я тоже не очень доволен», — парировал Горин. «Но раз уж мы оба в такой ситуации, давай договариваться. Только сперва пообщаемся с тем чернявым. Просыпайся». Капитан вдруг резко попер на меня, выбросив вперед руки. Толкнул в грудь, выбивая из равновесия. Это было настолько неожиданно, что я не успел среагировать и ускориться. «Или во сне ускоряться нельзя?» Толчок Горина отбросил меня от границы света и тьмы, где я стоял, прямо под лампочку. Она неожиданно оказалась чересчур яркой, даже ослепительной. Мир вокруг начал блекнуть. Я почувствовал, что просыпаюсь, замахал руками и неожиданно ухватился за капитана, вцепившись в него изо всех сил. «Мы еще не договорили». Вот только лампочки было плевать. Свет окончательно прогнал сон и открыл глаза в своей палате. Естественно, никаких чужаков тут больше не было. «А это ты хорошо придумал!» Неожиданно, прямо при свете дня, ну ладно, вечера, раздался голос Горина. «Коснулся меня перед выходом, и теперь мы можем общаться. Теперь точно не пропадем!» Я промолчал, отметив про себе еще одну особенность своего нового состояния. Первое правило. Если я теряю сознание, горен занимает мое тело. Второе. Если я сплю, мы можем общаться. Третье. Если я коснулся его перед выходом, мы сможем говорить и дальше. Чего ждать еще? Не знаю. Если бы не новость о ящерице, я бы уже отправился к корпоративному психологу. Но пока моя личная шиза, или, может, лучше называть ее паразитом, приносит пользу. «За паразита ответишь!» — сразу среагировал капитан, а я сразу определился, как буду его называть. Натягивая костюм, я быстро обдумал план действий и решил никому не докладывать о своей отлучке. На большой скорости меня просто не заметят, а маска и гига не позволит мне даже случайно остаться на записи камер наблюдения. объяснишь что за маскарад?» Спросил Горин, когда я вышел в коридор, аккуратно затворил за собой дверь и ускорился. Спустя всего пару секунд я уже был на улице. Затем еще одна мне понадобилась, чтобы покинуть территорию спецбольницы Роскосмоса. Потом я, не обращая внимания на что-то говорящего капитана, пробежался до Оникса на полной скорости. Если верить смарт-браслету, 340 км в час. По ровной поверхности, не по железнодорожным путям, Я могу разогнаться сильнее. «Черт побери!» Старорежимно выругался капитан Горин, когда я остановился у входа в бар. «Объясни, что я сейчас видел. Это у вас все так могут? Или только ты?» «Именно так, только я». Надеюсь, мой паразит видит сейчас эту улыбку. Единственный бегун в Торжке, остальные в крупных городах. Самая быстрая в России пуля. Ее скорость достигает почти 5000 км в час. На этот раз Горин выругался настолько грязно и витиевато, что я не смог бы воспроизвести это с первого раза. Причем слова были явно русскими, но вот их немыслимое сочетание поражало. «Какой сейчас год?» Успокоившись, спросил он. Я в этот момент открыл дверь и переступил порог Оникса. 2023 -й. Ответил я все так же про себя, начинаю привыкать. И уже вслух добавил, обращаясь к рыжеофициантке. «Где бармен?» Я хотел бы перед ним извиниться за сегодняшний инцидент. Стойка была пуста, что, собственно, и ожидалось. Девушка в накрахмальном передничке пробормотала извиняющимся тоном что-то оправдательное вроде «Саша приболел, а сменщик еще не пришел». Потом она, покраснев, попросила селфи. Я привычно попозировал для снимка, приобняв официантку за талию. «Спроси, где он живет», — поторопил меня Горин. «А где мне найти Сашу?» Я отстранился от приятно пахнущей цитрусовыми духами рыженькой и вернулся к легенде. Очень неудобно. Погорячился после того боя с бандой. Но человек-то тут ни при чем. Рыжая сочувственно закивала, сложив брови домиком и поджав губы. Пробормотав что-то про администратора, она скользнула в подсобку. Я ждал, чувствуя на себе ленивые, любопытные взгляды редких посетителей. Сегодня воскресенье. Завтра всем на работу, и в заведениях в такое время сидят только самые стойкие. Или отпускники. Прошло несколько минут, никто не возвращался, и это уже было подозрительно. «Давай-ка туда, за ней!» — бесцеремонно скомандовал в моей голове капитан. Где-то впереди грохнула дверь, и я, отодвинув выскочившую мне навстречу официантку, мгновенно ускорился, выбежал через запасной выход на кухне, старательно огибая застывших поваров, и за пару мгновений настиг убегающего парня. Увы, не чернявого с татуировкой ящерицы на руке, светлого с модной в последнее время прической топ-кнот с выбритыми висками и завязанным на затылке пучком. Говорят, когда перед тобой внезапно словно из воздуха материализуется и гиг-спидер, это довольно эффектно, настолько, что некоторые замирают, как вкопанные, и теряют дар речи. Именно это случилось сейчас с пареньком. «Хлопни его по щеке», — посоветовал Горин. «Не сильно, а так, чтоб в себя пришел. Странный черт, не просто так убегал ведь». Это было необычно. Я таким никогда не был. Но то, что советы капитана двигали нас вперед, словно гипнотизировало. Моя рука ответила парню по щечину, и его голова дернулась. «Не трогайте меня!» Беглец был бледен, как полотно. «Пожалуйста, я не хотел, меня заставили!» «В чем дело?» Наш разговор оборвал густой раскатистый бас. «Влияние Рускосмоса не распространяется на кафе «Оникс». Это частная территория волков». «Бандиты. Лояльные, вроде как в законе. Их интересы не пересекаются с корпоративными, и в их дела тоже не принято лезть. Насколько я знаю, убийства и разбоя за ними не числится. Но этот, пожалуй, ведет себя слишком вызывающе... Где одна из крупнейших отечественных корпораций? И где какие-то волки, контролирующие городские кафе?» Капитан Горин, похоже, придерживался того же мнения. «Это «шестёрка», — подал он голос. «Знаю», — мысленно ответил я, — «у этих лидер Ракша. Или ты думаешь, будто я не знаю, кто в моём городе на что способен?» «Мало ли!» Капитан ни капли не смутился. «Ты лосины носишь! Откуда я знаю, чего от тебя можно ждать?» «Это не лосины!» «А я не паразит!» И тени за углом тем временем показался слегка полный мужчина в старомотном костюме, шляпе и щегольской маске с нарисованными усами. Лично я с ним раньше не сталкивался, но знал, что его зовут Франт. Пожилой и гик раскрывший искру, тепловое зрение, еще в начале прошлого века, когда ему самому было за пятьдесят. В зубах он держал дымящуюся сигарету и опирался при ходьбе на темную трость. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, это не троесть, а доработанная техниками и гигами оружие. случай что, оттуда может выскочить острие кинжала или даже миниатюрная ракета. «Спринтер, кажется!» Усатый гиг встал и жестом пригласил меня подойти ближе. «Не подходи!» — прошипел Горин. «Потребуй главного!» Я по-прежнему удерживал сникшего модника, который, если вначале и посматривал в сторону усача с надеждой, кто теперь покорился судьбе. «И давно волки присылают на переговоры с игигами заместителей?» уточнил я, встряхнув своего пленника. «Полегче, спринтер!» послышался новый голос, на этот раз женский. «Димка, обычный парень, учится в промышленно-гуманитарном, на электронщика. Твой будущий коллега по филиалу Рускосмоса. У нас подрабатывает администратором на каникулах. Чем он тебе не угодил?» Ко мне не спеша подошла смуглая девушка, игиг с полными губами и черными волосами. Это единственное, что позволяло рассмотреть серая маска с красной точкой на лбу. Ракша. На самом деле ей было лет 40 или даже 50. Просто особенности организма и гига молодили всех без исключения. И даже те, кто пробудил свою искру в далеком 1814-м, выглядели не старше 70 -ти. Сама Ракша была родом из Индии, училась, по слухам, в Тверской медицинской академии или в политехе, потом осталась но, по другим сведениям, она приехала к нам в торжок из Иваново-Вознесенска, а не из нашей губернской столицы. Кто же из серьёзных бандитов не будет скрывать секреты своего происхождения?» «Вот с ней точно можно говорить», — вновь подал голос капитан Горин. «Расскажи про таблетку виски, бери быка за рога, не размазывай сопли. Может быть, тот чернявый нам и не пригодится». «Какой же он настырный! но ну, может, так и надо? Я-то сам раньше переговоры с бандами не проводил?» «Привет, Ракша!» Я мысленно выдохнул и постарался успокоиться. «Сегодня в Аниксе меня пытались отравить. Алкоголь с неизвестным нейротоксином принёс бармен Саша. Я пришёл с ним поговорить, а у своего, как выяснилось, тёзки, хотел узнать, где его найти». «Я слышала о вашей драке!» кивнула моя собеседница. Только вроде бы бармену стало плохо, и он сам приложился о стол «С чего ты решил, будто тебе что-то подмешали?» Ракша развела руками... Иронично улыбаясь, и сразу стало понятно, она в курсе, что фортуна слегка повлияла на общественное мнение. Это плохо, ведь нет никаких доказательств, кроме показаний моего внутреннего «я» и татуировки на руке сбежавшего барменом. «Да ей в морду!» — капитан был готов повышать ставки. «Она же над тобой издевается! Покажи силу, с тряпками никто не разговаривает! И про этого хвостатого не забудь! Помнишь, что он там плел, когда мы его догнали?» «Не собираюсь я никого опять бить», — возмутился я про себя, обращаясь исключительно к Горину. «Мы здесь работаем по-другому». «Разумеется, я очень хотел прояснить связь бармена и зоникса и таинственной убийцы из прошлого. Но нельзя же просто всем бить морду. Корпорации связанные международным договором, что регулирует отношения людей и гигов а также национальными и местными законами». «Нам запрещено просто так причинять добро и наносить справедливость по собственному усмотрению, если это не связано с интересами Роскосмоса». «Я прошу о содействии, Ракша». В голове всплыли протоколы переговоров с бандитами, советы, полученные на тренингах в школе Роскосмоса. «Как же давно это было?» «Гулая теория?» «Но это точно лучше советов Горина». «Если твои люди не виноваты, я принесу искренние извинения». «Расследование все равно состоится, но мы оба можем решить все быстрее и проще». «Буду ждать результатов, что накопают ищейки», — гордо вздернув нос, ответила лидер Волков. «А теперь извини, спринтер, у нас дела. Расходимся». «Ты это так и оставишь?» — возмутился в моей голове Горин. «Спустишь на тормозах!» Он резко замолчал, словно почувствовав, что на этот раз я не пойду у него на поводу. Одно дело побег из больницы и безобидное расследование без пострадавших, другое — конфликт с бандой. И это я не беру в расчет, что тут минимум два и гига. «Испугался?» — Горин сменил стратегию, как наивно. «Наверное, так же испугался, когда убивали сестру?» «Не смей!» «А что ты мне сделаешь, трус? Мямлишь, когда ниточка к ее убийце совсем рядом. Надо просто протянуть руку!» В голове полыхнуло одновременно болью и гневом. Меня даже не удивило, откуда капитан знает про Олю. «Скорее всего, опять мысли мои прочитал. Какое это имеет значение, если он прав во всем остальном?» «Эй, Ракша!» Я окликнул хозяйку бара под радостное восклицание Горина. «Мы еще не договорили!»